Из цикла стихи о прекрасной даме «Вступление». Отдых напрасен, Дорога крута, Вечер прекрасен, Стучу в ворота, Дольнему стуку чужда и строга Ты рассыпаешь кругом жемчуга. Терем высок, И заря замерла, Красная тайна у входа легла. Кто поджигал на заре терема, Что воздвигала царевна сама? Каждый конёк на узорной резьбе Красное пламя бросает к тебе. Купол стремится в лазурную высь, Синие окна румянцем зажглись. Все колокольные звоны гудят, Залит весной беззакатный наряд. Ты ли меня на закатах ждала? Терем зажгла, ворота отперла. 28 декабря 1903 года.